6 апреля. Душа Эстер первой агрессирует из Холли, и я следую за ней в новое утро. Холли неподвижно лежит на кушетке, бок о бок с моим оцепеневшим телом. Нас пока не замечают. Уналаг читает какую-то книгу, а Аркадий, прибывший из дома 119А, что-то заносит в свой планшет. Ингрессирую в тела Ирис Марину с Фенби, воссоединяю душу с разумом. Нос вдыхает запах подгоревшего хлеба, уши слышат шум уличного движения, ноги и руки затекли, в желудке пусто, а во рту как будто крыса сдохла. Возвращение контроля над зрительными нервами занимает дольше. Он о лак восторженно хохочет и восклицает: "Добро пожаловать!" Так что мне понятно, куда отправилась душа Эстер. Наконец-то мне удаётся поднять веки, и перед глазами оказывается лицо Аркадия, озабоченно склонившегося надо мной. Маринус, ты вернулась? Ты же должен приглядывать за садакатом. Вчера вечером прилетел Лохна. Ты нашла Эстер? Спроси у Налак, может, она знает. Аркадия барачевается, а Эстер в уналак роняет книгу и рассматривает свою руку с таким видом, словно впервые её видит. Пальцы Либечит она неразборчиво, будто пьяная. Как-то забываешь, что глупость какая. Она шевелит губами, разминая мышцы рта. Аркадий. Ну, конечно. Аркадий закакивает точно престыженный герой мелодрамы. Угу. У меня не было всего-то несколько десятилетий. Ворчит Эстер вон алак. А ты из вьетнамского невролога стал прямо каким-то силовым форвардом Нью-Йорк Никс. Аркадий смотрит на меня. Я киваю. «О, Господи!» «Да и падлы свои обрежь, ни к чему они тебе!» «А это что? Телевизор такой, что ли?» «Это планшет для интернета, как лэптоп, только без клавиатуры!» Эстер Вуналак глядит на меня. «Это он по-каковски! Что еще изменилось с 1984-го?» «Запасы нефти подходят к концу!» «Говорю я, считая у Холли пульс и не отрывая глаз от секундной стрелки часов!» Население земли достигло 8 миллиардов, массовые стремления флоры и фауны стало заурядным явлением, изменения климата добили эпоху голоцена. Покончено с апартеидом, с властью семейства Кастра на Кубе и с неприкосновенностью частной жизни тоже. СССР обанкротился, восточный блок рухнул, Германия воссоединилась, Европейский союз стал федерацией. Китай – мощная экономическая держава. Правда, дышат там теперь не воздухом, а промышленными стоками в газообразном состоянии. А Северная Корея по-прежнему ГУЛАГ, управляемый людоедом с прекрасно уложенной прической. Курды фактически образовали собственное государство. Суниты воюют с шиитами по всему Ближнему Востоку. Тамила в Шри-Ланке вырезали под корень. Палестинцы до сих пор нещенствуют и побираются на израильских помойках. Люди сгружают свои воспоминания в центры хранения информации, а основные умения и навыки передают планшетам. 11 сентября 2001 года террористы из Саудовской Аравии захватили два самолёта и врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В результате многочисленные американские войска и небольшой контингент британских войск вторглись в Афганистан и Ирак и оккупировали их на долгие годы. Расслоение общества хуже, чем при фараонах. 27 самых богатых людей мира владеют состояниями, превышающими совокупные доходы 5 миллиардов бедных. Но это считается нормальным. А теперь о хорошем. Вычислительная мощь планшета «Аркадия» намного превышает вычислительные ресурсы всех вместе взятых компьютеров в мире, которые помнишь ты. Белый дом два срока занимал президент отправи-американец. Клубнику можно покопать круглый год, даже на Рождество. Я гляжу на часы и говорю: "Пульс в норме, но Холли пора выводить из хиатуса, она будет совершенно обезвожена". Где Асима? Говорят, она судостоил своим появлением Рип ван Винкель. Спрашивает Асима с порога. Эстерона Лак переводит взгляд на своего партнёра, с которым её связывают давние сложные отношения. Я бы сказала, что ты не постарел ни на день, но не хочу врать. Если бы ты заранее предупредила меня о своем визите, то я подыскал бы тело помоложе, но мы все считали тебя мертвой. Так я и была полумертвой из-за этого Раймса. Учителю из Норвегии ты сказала правду, и наркоманке из Милуоки тоже. А мне, значит, сказать было нельзя, потому что этого требовал сценарий, так что ли? Нет, этого требовало элементарное здравомыслие. Аркадий мысленно обращается ко мне. «С ума сойти! Эти двое опять за свое!» «Если бы анахареты догадались, что я выжила после первой миссии», говорит Эстеру Налак, «то стали бы охотиться на всех подозрительных лиц, способных предоставить мне укрытие». «Тогда...» В 1984 году Село предполагал, что если наша вылазка в часовню окончится неудачей, то Пфенингер и Константен примутся уничтожать остальных хорологов, чтобы обеспечить себе лет десять беспроблемного существования. То есть ты, Асима, был бы одной из их целей. Ты переселенец, ты бы умер и возродился, а вот я, пилигрим с невосстановленной душой, умерла бы насовсем. Чтобы обезопасить себя, мне нужно было подыскать временное убежище в комте из обычных людей-темпаралов, желательно выносливом подростке, и отсидеться там несколько десятилетий, не извещая никого до тех пор, пока не настанет время пробудиться. Да, холи выносливая, говорю я, но её пора отпустить. Пестер вунала ко рубиновым ногтем поглаживает стебель тюльпана. Мне так недоставало пурпурного. Когда она уклоняется от прямого ответа, я всегда настораживаюсь. Эстер, хули сделала больше, чем достаточно? Она заслужила, чтобы её оставили в покое. Да, заслужила, говорит Эстер. Но всё не так просто. Согласно сценарию, спрашивает Асима. Эстер набирает воздух в лёгкие, уналак и медленно выдыхает. Там трещина. Мы непонимающе переглядываемся. Где трещина? спрашивает Аркадий в субстанции часовнем мрака библиотека в квартире у Налаки и Нэс представляет собой глубокий колодец квадратного сечения стенки которого образованы книжными шкафами на паркетном полу хватает места только для круглого стола но винтовая лестница ведёт к двум узким балкончикам предоставляющим доступ к книгам на самых верхних полках. А в двадцати футах над нами, сквозь стеклянную крышу, льется солнечный свет понедельника. Луч высвечивает длинный прямоугольник книжных корешков. Асима, Аркадий, Эстеру, Налак и я сидим за столом, обсуждая всякие хорологические дела. Раздается стук в дверь, на пороге появляется Холли, умытая, накормленная, в одежде, позаимствованная Уинесс и заметно великоватой. Голова обмотана новым дюрбаном, темно-синим, с белыми звездочками. «Привет», — говорит усталая морщинистая женщина. «Надеюсь, я не заставила вас ждать». «Вы сорок один год давали мне приют, мисс Сайкс», — говорит Эстер Вуналак. «Несколько минут ожидания сущий пустяк в сравнении с тем, чем я вам обязана». «Зовите меня Холли. Все вы. Ух ты, сколько книг. Такая редкость в наши дни». Книгам ещё вернуться, предсказывает Эстер Вуналак. Вот прекратится работа энергосетей, по-моему, примерно в конце 2030-х годов, и центры хранения информации будут уничтожены. До этого, кстати, не так уж далеко. Будущее очень похоже на прошлое. Это что, официальное пророчество? спрашивает Холли. Это неизбежный результат роста населения и лжи о запасах нефти, поясняю я. Прошу вас, Холли, садитесь. Вот ваше место. Какой красивый стол, говорит она. Он куда старше государства, в котором мы сейчас находимся, замечает Аркадий. Холли осторожно касается тисовой столешницы, поглаживает завитки и полосы древесного узора. Но младший всех вас, верно? спрашивает она. Возраст понятие относительное. Говорю я и негромко стучу костяшками пальцев по древней столешнице. Объявляю собрание открытым. Эстер Вуналак отводит со лба бронзовые кудри. Холли, много лет назад ты дала опрометчивое обещание рыбачки на причале. Ты не представляла истинных последствий своего поступка, но сдержала слово. Из-за этого ты оказалась вовлечена в войну хорологов с анахаретами». Когда мы с Марину сагрессировали из тебя, твоя первая роль в нашей войне завершилась. Спасибо. Я благодарю тебя не только лично, но и от имени всех хорологов. Я обязана тебе жизнью. Мы согласны киваем. А теперь я сообщу всем вам одну хорошую новость. Завтра к шести вечера по всемирному времени наша война будет закончена. Перемирие? Спрашивает Холли. Или битва не на жизнь, а на смерть? скорее второе. Аркадий запускает поэту в роскошную шевелюру. Лестницы не заключают перемирие с браконьерами. И если мы победим, говорит Эстер Воналак, ты свободна, Холли. А если потерпим поражение, то никаких эффектных спасательных операций проводить уже не сможем, потому что умрём насовсем. Не стану лгать. Неизвестно, как рыгиот реагируют на победу, особенно Константин. Она на редкость злопамятна. Холлиб встревоженно восклицает: «Но "Вы же способны предсказывать будущее? Тебе хорошо известно, что такое предсказание?" Говорит Эстер: "мимолетные проблески, точки на карте, но не сама карта". По некотором размышлении Холли произносит: "По-вашему, я сыграла свою первую роль в баяне, то есть подразумевается, что есть ещё и вторая. Завтра в галерею дома 119А явится леди Жодарнок, она харет высшего ранга". Говорю я, он предлагает привести нас в часовню мрака и помочь нам её уничтожить. Он объявил себя перебежчиком, потому что якобы осознал всю глубину своего морального разложения и совесть больше не позволяет ему декантировать души невинных жертв. Судя по всему, вы ему не верите. Осим барабанит пальцами по столу. Я не верю. Но вы же можете проникнуть в мысли перебежчика и проверить, так ли это, говорит Холли. Я его проверила. «Подтверждаю я». И все свидетельствует о том, что он говорит правду. Но любые свидетельства можно подделать. У перебежчиков сложные взаимоотношения с правдой. Холли задает очевидный вопрос. «Зачем же тогда рисковать? Потому что теперь у нас есть секретное оружие», отвечаю я. «И новая информация». Все смотрят на Эстерву на лаг. В 84-м? Говорит она холли. В ходе нашей первой миссии в часовнем мрака я заметила трещину, тоненькую, как волосок, которая протянулась по своду до самой иконы. И я полагаю, что мне отдас расширить эту трещину, тогда мрак хлынет в часовню и разрушит её, поясняю я. Слепой катар, ныне существующий в виде полусознательных vestigies исключительно в границах часовни, исчезнет навсегда. Любое нахаред, которого коснётся смрак, тут же погибнет. Остальные нахареты, утратив психоэзотерический декантер, начнут стареть, как обычные люди. И тут Холи задаёт не самый очевидный вопрос. Но если слепой Катар это гений своего рода эзотерический Эйнштейн, силой мысли создавший нечто материальное, то почему он не заметил, что его творение ущербно? Часовня построена на вере, отвечает Эстер. А вера подразумевает сомнение, как материя подразумевает антиматерию. Трещина это сомнение слепого катара, возникшее задолго до того, как он стал тем, кем стал. У него не было уверенности, что его деяние угодно Господу, не было уверенности, что он вправят нема чужие души, дабы обмануть смерть. И что, вынамеренный начинить эту трещину динамитом, не трогли цирин, не оцарапает даже краску на стенах. فرج это сима. Часовня вот уже много веков выдерживает натиск мрака. Тут нужен ядерный удар, но боеголовки сложно транспортировать. Нет, нам поможет только особый психозотерический динамит. Эстервоналак Кашлину поясняет, то есть я. Холли уточняет у меня самоубийство «Если наш перебежчик лжет, и если его заверение, что можно разрушить часовню и уцелеть, это попытка заманить нас в западню, то ничего другого нам не остается». Иными словами, добавляет Асима, «да, это самоубийство». «Боже мой!» – восклицает Холли. «Эстер, и вы отправитесь туда одна?» Эстер Вуналак мотает головой. «Дарноку нужно, чтобы на пути ко мне собрались все хорологи, а не одна я». И если вторую миссию действительно ждёт засада, то задача остальных выиграть для меня время, взорвать свою душу, незаурядный фокус. До нас доносятся звуки фортепиано. И нас наигрывает My Wild Irish Rose. И тогда, если ты удастся взорвать штаб-квартиру врагов, то Холя обводит нас вопросительным взглядом. Мрак уничтожает всё живое, говорит Асима, окончательно и бесповоротно. Однако, возможно, что существует иной, неизвестный нам путь возвращения к свету, предполагаю я, путь, созданный нашим союзником, в стане врага. В полумиле над нашими головами, между стеклянной крышей и ближайшей к нам звездой проплывает облако, и прямоугольник солнечного света гаснет. Холли как будто читает мои мысли. «Вы что-то недоговариваете». Я смотрю на Эстерву на лак, и она пожимает плечами. Ты знаешь ее дольше всех. Приходится произнести вслух слова, от которых нельзя отказаться. В ходе первой миссии ни я, ни Эстер не видели, как погиб село. Иногда библиотека словно бы превращается в некое разумное существо. Холли неравнопоеживается. А что же вы видели? Я мало что видела. Признаюсь я, потому что весь мой психовольтаж был направлен на поддержание нашего защитного поля. Эстер была рядом с Джека, когда душа село агрессировала и... Я перевожу взгляд на Эстер Вуналак. И вошла в глазную чакру на иконе слепого катара. Нет, душу село не втянуло туда, как это обычно происходит с душами жертв. Село трансверсировал туда стремительно, как пуля. А за миг до исчезновения он мысленно произнес три слова. «Я буду здесь». Подобные возможности село с нами не обсуждал. Поэтому неясно, был его поступок спонтанным или заранее спланированным. Как бы то ни было, действия Село не нанесли часовне мрака, никакого ущерба. И с 1984 года в ней расстались жизнью и душой 164 человека. На прошлой неделе анахареты увели очередную жертву. На этот раз из тщательно охраняемой психиатрической лечебницы в Ванкувере. Тем не менее... Эстер подозревает, что своим поступком село подготовил путь для нашей второй миссии. «Холли, что с тобой?» Холли утирает глаза рукавом рубахи Энесс. «Извините, понимаете эти слова? Я буду здесь, я тоже слышала. В дневном кошмаре, в туннеле под шоссе, в лес Рочестера». Эстер с интересом глядит на нее. «Холли, сейчас твои внутренние голоса и предчувствия молчат». Но когда-то преследовали тебя неотступно, хотя смысл их был невнятен, сценарий оставался неизменным. Помнишь, что ты при этом чувствовала? Холи вздрагивает, но берёт себя в руки. Да. Сценарий утверждает, что Село всё ещё жив, до сих пор. Возможно, ты считаешь Село злодеем, вселившимся в тело твоего брата. Вмешиваюсь я, и Холи напрягается, сдерживая гнев. или чем-то вроде книжной полки, уставленной палеантами, на последнем из которых красуется надпись Джека Сайкс. Мы не пытаемся убедить тебя, что присоединившись ко второй миссии, ты сможешь вернуть брата, потому что и сами не знаем, возможно ли это. Ваше село это мой Джека, прерывает меня Холли. Вам дорог ваш друг, основатель хронологического общества, а мне дорог мой брат. Вот такая я дура. Ну, в смысле, вы клуб бессмертных профессоров, людей образованных, которые все это прочли. Она обводит рукой стены книжных шкафов, уходящих под стеклянный потолок. А у меня незаконченное среднее. Или я от отчаяния цепляюсь за соломинку, за волшебную соломинку, как безутешная мать, которая готова отдать мошеннику-экстрасенсу последние сбережения, лишь бы побеседовать с покойным сыном. Так или иначе, но Джека – мой брат. Даже если он на самом деле и село, и старше самого Христа. И если бы мы с ним поменялись местами, то он непременно отправился меня спасать. И если есть хотя бы один шанс из тысячи, что село, то есть мой Джека, находится в этой проклятой часовне мрака, или как там ее, а ваша вторая миссия приведет меня к нему, то я отправлюсь с вами, и вы меня не остановите. Даже не пытайтесь». Прямоугольник света снова косо падает на стену книг. Крошечные пылинки кружат в солнечном луче, золотистые пыльца. Наверное, наша война кажется тебе чем-то потусторонним, фантастическим, говорит Эстер. Но смерть в часовне так же реальна, как гибель в автокатастрофе. Подумай об Ифи. Вы же сами говорили, что до тех пор, пока существуют Анахареты, не мне, не Ифи, безопасность не гарантирована. Мне бы возразить, но вместо этого я подтверждаю. Да, верно. Наши враги смертельно опасны. А я онкологический пациент. Мне уже за 50. Я никогда даже из пневматического пистолета не стреляла и никаких паранормальных способностей, вот как у вас холли взмахивает рукой, у меня нет. Но я матиф и сестра Джека, а эти, эти ваши типы угрожали её, угрожают моим близким. так что я тоже очень опасно. Знаешь, а я ей верю. Мысленно заявляет Асима. Что ж, утро вечера мудренее, говорю я Холли. Завтра всё и решим.